Фрагмент 2, глава 5. Получив сообщение Даргеля, майор Рунштедт, командир танкового батальона, сперва принял его за неуместную шутку. Какие неизвестные русские танки? Но когда авиаразведка подтвердила факт боя группы Даргеля с какими-то танками, он перестал сомневаться. Ясность внес лейтенант Гарвиц. Его машины только что прибыли в расположение батальона. Выглядел лейтенант неважно. «Бледный, руки дрожат, губы сжаты». Осушив флягу с водой, он сбивчиво рассказал майору, как три русских танка буквально за считанные секунды разнесли машины Даргеля в пух и прах, а потом подбили два истребителя. После этого Гарвиц посчитал, что вступление в бой его взвода ничего не даст, и на всей скорости покинул поле боя. «Можете отдавать меня под суд, господин майор, или расстрелять лично?» Но я сам видел, как снаряды «Тигров» отлетали от брони русских танков, и как вспыхивали наши машины. А башня танка капитана улетела метров на двадцать от корпуса и раскололась еще в полете на две части. Это... это невозможно передать. «Успокойтесь, лейтенант», — брезгливо поморщился Рунштедт. «Я не обвиняю вас в трусости. Против танков ваш взвод ничего не мог сделать». Но вам придется идти в составе группы, которую я пошлю уничтожить русских». И майор отдал приказ оставшимся танкам из роты Даргеля под командой его заместителя оберлейтенанта Видлинга и взводу ПЗ-4 выйти на перехват танков противника. Им майор придавал взвод пехоты Гарвица, еще один взвод из пехотной роты и два противотанковых орудия. «Если русские будут отступать, доложите, в какую сторону?» «Я вызову авиацию», — наставлял рунштадт командира сводной группы оберлейтенанта Видлинга. «И не лезьте на рожон. Похоже, русские использовали здесь какие-то новые машины. Я не хочу терять технику накануне наступления». Отправив группы, майор поспешил в штаб, чтобы передать информацию командиру полка. Необходимо было согласовать действия с авиацией и соседними частями. И все же, что это за новые танки, думал майор, идя к штабу. И откуда такая неуязвимость? Неужели они придумали что-то особое? Или это больное воображение Гарвица? Но Даргиль погиб. Значит, все правда. Терзаемый сомнениями, Мируншт поднял трубку и попросил соединить его с командиром полка. Взвод лейтенанта Кравцова медленно продвигался к месту, где должен быть заброшенный хутор. Впереди по-прежнему шел командирский танк. За ним двигались танки Лапшина и Пестрикова. А БТР разведчиков шел слева, по краю дороги, контролируя чащу. Только что они отразили третью атаку противника. И хотя немцы отошли, но, похоже, так и не оставили идею уничтожить их. Второй бой был сравнительно долгим. Немцы на этот раз действовали осторожнее и не спешили выходить на открытую местность. Но такой маневр не принес ожидаемого результата. Т-96 мог бить с закрытых позиций ПТУРами. С танками противника было покончено. Больше хлопот доставила пехота. Один взвод немцев успел добраться до края чаще и исчезнуть в ее бареломах. А вот второй промедлил, и разведчики накрыли его огнем. Потом Завадский спешил своих людей и повел наступление на врага. Кравцов приказал Лапшину поддержать их. Силы оказались неравными, и немцы в конце концов отступили, оставляя убитых и тяжело раненых. Конечно, будь у обеих сторон одинаковое вооружение, численное преимущество позволило бы немцам зажать разведчиков. Немцы, что ни говори, были солдатами умелыми, дисциплинированными и хорошо подготовленными, тем более на их стороне огромный опыт войны. А в отделении Завадского только сам старшина, наводчик БТР и пулеметчик имели за плечами по несколько лет службы и участия в локальных конфликтах. Остальные — срочники. Впрочем, они держались хорошо. Не паниковали и не теряли головы от волнения. Да и старшина не давал скисать. Давя противника огнем пулемета, подствольных гранатометов и автоматов, разведчики постепенно оттеснили немцев к краю чаще под стволы БТР. Поняв, что дело швах, немцы бежали, оставив на поле боя девять танков, две разбитые пушки и не менее тридцати солдат. Не успел Кравцов дать команду на отход, как сверху навалилась тройка самолетов. На этот раз Пестриков опознал в них многофункциональные фокки-вульфы. Они могли нести бомбовую нагрузку и имели сильное вооружение. Незваных гостей встретил Завадский, использовав последний ПЗРК. Ракета развалила на части первый самолет. Второй попал под огонь с парки, задымил и вошел в пике. Третий самолет, видя участь своих собратьев, отвернул в сторону и исчез в небе. «Побежал жаловаться», — сплюнул Завадский и вызвал лейтенанта. «Командир, они сейчас сюда авиаполк пригонят. У нас патронов не хватит». Кравцов только вздохнул. Третий раз немцы атаковали уже на подходе к хутору. На этот раз на них шли семь машин. Пять «Тигров», «Четверка» и странная махина, опознанная Пестриковым, как Фердинанд. Мощная, неуклюжая самоходка ползла позади танков, с трудом преодолевая мягкий грунт луга. За бронетехникой шли пять машин с пехотой. У трех на прицепе были пушки. «Серьезно за нас взялись», — закончил подсчет Кравцов. «Экипажам доложить о боекомплекте». «Израсходовано восемь снарядов и два Птура», — доложил Лапшин. «Девять снарядов, один ПТУР», — ответил Пестриков. «Семь снарядов», — закончил перекличку наводчик лейтенантского танка. «А у меня иглы йог», — подал голос Завадский. «Выстрелов к и патронов навалом. Но если еще часок нас потрясут, останемся на нуле». «Ясно. Слушай приказ. Снаряды беречь. Работать ПТУРами». «Старшина, ты с танками не воюешь. На тебе пехота». «Не дай развернуть пушки». «Есть!» «Закончатся снаряды и топливо, будем рвать танки и уходить на броне Завадского», опять начал подсчет лейтенант. «А когда у него баки опустеют, рванем и БТР. А потом...» Дальше он планировать не стал. «Надо еще дожить да до потом». Поправив шлемофон, он поймал в оптику передний танк и скомандовал. «Огонь!» За схваткой немцев с неизвестными танками наблюдали три пары посторонних глаз. Наблюдение велось с заболоченного, заросшего камышами берега мелкой речушки. Там, в засаде, сидели три бойца из полковой разведки советской дивизии, державшей оборону у высоты «Зеленая». Они сидели здесь уже час, имея задание подсчитать силы противника и попробовать узнать направление предстоящего удара. Командование дивизии не без оснований подозревало, что сил удержать позиции не хватит, и хотело знать, имеет ли смысл стягивать артиллерию и танки к высоте, чтобы встретить врага всеми средствами. Вот и забрались сюда разведчики, отыскав удобное место для наблюдения. И уже приступили к работе, когда, откуда ни возьмись, возникли три странных танка и еще более странная машина аж на восьми колесах. А потом они стали свидетелями невероятного боя. Неизвестные машины довольно быстро разделали немецкие танки. Командир разведчиков сержанта Панасенко даже глаза протер. Горят фрицы. Да как горят? це такие, Петро? Спросил его земляк Ефрейтор Горбатенко. Что мы бачили? Ох, нихуя себе. Сбил пилотку на затылок Гришка Добренков, третий разведчик. «Неужто наши?» А Панасенко во все глаза следил за странными танками, вспоминая модели советских машин, а также немецких, которые видел или о которых слышал. Эти чудовища не были похожи ни на один из них. «Текать надо, Петро. И то они нас найдут и в пыль сотрут». «Сиди», — ответил наконец сержант. «У нас задача — сосчитать немцев. Вот и будем выполнять». «Их и без нас сосчитает, кивнул на поле боя Гришка. «Там как раз началась вторая схватка. После нее разведчики и вовсе остолбенели. Странные танки поражали немцев из-за взгорков, не видя их. Из стволов вылетали огненные снаряды, похожие на ракеты «Катюш». При попадании в танк они взрывались со страшным грохотом, срывая башни, проламывая броню и выжигая все живое». А потом разведчики увидели пехоту, вылезшую из восьмиколесной машины. Нормальные парни в камуфляжной форме, как и у них самих, только другой расцветки. И оружие чудное. Сержант внимательно смотрел за действиями неизвестной пехоты. Потом его отвлек Гришка, тыкавший пальцем в противотанковые пушки, что развернули немцы на краю дороги. — Может, поддержим? — До пушек метров триста. — А ну как они подобьют танки? — идеи, помогальщик. Без нас справятся. А если нет? Сержант кашлянул, прочищая горло и про себя раздумывая над вопросом. Кх -кх -кх -кх, а тогда и влезем. Постреляем обслугу. А влезать не пришлось. Разведчики видели, как один из танков, заметив угрозу с фланга, развернул башню. Быстро. Невероятно быстро. И плюнул огнем. Первая пушка исчезла в облаке взрыва. Со второй разобрался пехотенец с помощью какой-то странной трубы. Он присел на колено, положил трубу на правое плечо, а потом оттуда вылетел длинный снаряд с дымным хвостом. Снаряд быстро понесся навстречу пушке, ударил ее в щиты и... И все? Ни пушки, ни обслуги. — Ма, моя женщина! — зашептал Гришка. — Что же творится? Неужели это наши? Ведь фрицев положили не считано Он повернул красное от волнения лицо к сержанту и, сверкая глазами, повторил. «Что ж происходит, сержант?» «Не знаю. Но чую текать нам надо б на Седова. Вон еще немцы прут. Как раз через нас пойдут. равен час засекут. Уходим!» И сержант первым пополз вдоль берега, уходя из опасного места. Разведчики уже не видели, как третья волна немцев накатила на неизвестные танки и разбилось о грозное оружие чужаков. Теря технику и людей, немцы опять отступили. Командир немецкого танкового полка, оставив на поле боя 25 машин, решил отвести свои силы и предоставить действовать авиации и артиллерии. Он и так из-за незапланированного боя сорвал наступление на высоту, и теперь вынужден будет брать ее ослабленными батальонами.